Ночью опять задуло, ровно и сильно. То ли отголоски вчерашнего шторма, то ли из пролива между островами прилетело, как из трубы, не знаю. И что удивительно, волн почти нет. Я набрался наглости и убрал только стаксель, оставив грот на месте. Яхту здорово накренило, но скорость нарастала, как на истребителе. Еще пару раз подтянул шкот, посмотрел на навигатор. 17 узлов. Даже для моторного кораблика немало, а уж для яхты... Пока раздумывал, не поставить ли еще таксель наплевав на осторожность. Ветер стих до обычного. Не сложилось рекордом. Да и ладно. Не хватает еще перевернуться в сотни миль от цели, пройдя без потерь больше двух тысяч. Развернул карту. Призадумался. И остров Ордена, и Нью Хевен были обозначены очень схематично. Просто кружками. Один побольше, другой поменьше. Ни фарватеров, ни глубин, ни опасных мест. Ничего. Ладно, попробую пройти по памяти. Не зря же я в этих водах учился. В проливе между Манхэттеном и островом Ордена снова задуло и закачало. Я не стал наглеть и двинулся дальше на одном зарифленом гроте. Спешить некуда. В темноте подходить к берегу просто опасно. Рассвело, когда мы были в милях в пятидесяти от берега. Я планировал не лезть против ветра, обойдя остров с востока, при необходимости обогнуть его с севера и вернуться вдоль западного побережья. Вскоре увидел приближающийся катер. Крикнул мужикам, чтобы просыпались. Достал бинокль. Действительно, катер вроде бы один из тех, что я видел в порту. Даже флаг на месте. Подлетели, проорали в мегафон, что мы проникли в территориальные воды ордена и что-то там нарушили, поэтому обязаны лечь в дрейф и принять досмотровую группу. Я привелся и убрал грот. Катер тем временем подошел вплотную. Пулемет вроде нашего нацелился на меня. Бросили швартовый трос. Я зацепил его за кормовую утку. «На катере вывесили на борт кранцы, и слава богу, потому что есть ли они у нас и где их искать, я не знал, а борт царапать жалко». «Подтянули один трос, бросили другой. Я прошел на нос и закрепил его там». Тем временем с катера на яхту перелезли трое вооруженных мужиков в форме. Двое с автоматами, один с кобурой на поясе, явно старший. Поверх камуфляжа на них были напялены еще и розовые Спас-жилеты. Смотрелось это комично». «Сэр, вы незаконно проникли в территориальные воды Ордена. Предъявите документы на яхту и ваш АйДи». «Я резидент Острова и сотрудник Ордена. Я только недавно купил эту яхту и не успел оформить на нее документы здесь». Порылся по карманам, нашел свой настоящий АйДи и показал говорившему. Тот протянул руку навстречу и в этот момент из двери нашей кают-компании загрохотали частые выстрелы. На моих глазах дважды окутались розовым облачком ноги пулеметчика на катере. Он медленно начал оседать и заваливаться в бок. Ствол пулемета уставился в небо. Тут же брызнуло со стороны автоматчиков. Сознание вяло отметило что-то лишнее на их лицах. Третий глаз? Или просто дыра посреди лба? Сзади внушительно грохнуло. Стоявший напротив меня старший опомнился, отдернул руку и потянулся к кобуре. Не успев толком ничего подумать, я с перепугу шагнул вперед и толкнул его в грудь. «Я же говорил, что есть польза от большого тоннажа. Мой оппонент был высок, но тощ. Мои 110 килограммов придали ему достаточный импульс, чтобы запнуться о леер и кувыркнуться в море». «Молодец!» – выскочивший наружу Сэм похлопал по плечу и протянул мой глок рукояткой вперед. «Контролируй здесь!» и одним длинным движением перетек на палубу патрульного катера, изнутри которого шел дым, и раздавались редкие выстрелы. Видимые мне автоматчики и пулеметчик признаков жизни не подавали, поэтому я навел пистолет на патрульного, который возился в воде, и заорал дурным голосом, вымещая запоздалый страх. «Все, оружие на дно! И держать руки на виду!» Старший продолжал бултыхаться и как будто не реагировал на мои крики. Я решил его пугануть, прицелился на пару метров выше головы, и нажал на спуск. Пистолет гавкнул, пуля почему-то прошла сильно ниже и выдрала кусок из розового спас жилета Ну да, вот такой меткий стрелок. Чингачгук просто. Мужик заорал, как резанный, и замахал руками над головой. Просил не стрелять, пистолета у него нет. Потерял при падении. Минут через пять эту аквааэробику прекратил вернувшийся Сэм. Он вытащил купальщика из воды за лямку спас жилета Спасённый был избавлен от всей амуниции, связан и уложен мордой вниз, среди луж крови и мёртвых коллег. Пистолета при нём действительно не было, и другого оружия тоже. На яхту с катера перелез и чет Спросил частоты дежурного по порту на острове, включил радио. «Одвергся нападению пиратов. В результате боя столкновения уничтожена банда. Просим выслать патруль. Координаты...» Я сел прямо на палубу, ноги не держали. «Мужики, что это было? Зачем вы постреляли патрульных?» «Блад, у тебя глаза вообще есть? Какие-то хрен патрульные? Ну сам подумай, откуда пришел катер?» «Вон оттуда, со стороны острова Манхэттен». «Угу. А откуда должен был?» «Подсказка. На Манхэттене баз патруля нет, только на Нью-Хевене и острове Ордена». «Ну, мало ли, патрулирование». «Ага, в пятидесяти милях от берега». Любят ребята дальние морские прогулки. Во-вторых, кораблик. А что, похож на те, что я в порту на острове видел? Те да не те. У патруля два крупняка. На носу и на корме. Здесь один. И даже станка под второй нет. Флаг неправильный. Оттенок не тот. Экипаж слишком маленький. Патрульных на таком кораблике обычно 12 человек. Досмотровые группы меньше четверых не бывают. Форма у них другая. «Какой нахрен камуфляж на море?» «Бронежилеты обязательно надеты. Спас жилеты другие. И самое главное, настоящие патрульные никогда не станут кого-то останавливать и досматривать вне территориальных вод Ордена без особой причины. Это не по закону. Достаточно?» «А стрелять-то зачем? Может, достаточно было пулемет показать?» «Влад, за последние пять лет не вернулись в порт десятки яхты и катеров. «Власти грешили на неизбежной в море случайности, но уж слишком много их пропало, и по большей части это были дорогие суда. Пиратов искали все, но те всегда успевали скрыться. А тут такой случай. Так что мы молодцы, избавили мир от злодеев. Кстати, о злодеях». чет подошел к связанному бандиту, за волосы повернул его голову лицом к себе и ласково улыбнулся. «А хочешь, дружок, я расскажу тебе сказочку? Жили-были плохие ребята, и им вечно не хватало денег, и решили они грабить проплывавшие корабли. Добыли где-то кораблик, похожий на патрульный, подняли флаг патруля, сами приоделись и отправились на большую дорожку. Останавливали корабли под предлогом проверки. Если будущая жертва была сильной, отпускали. Если слабый убивали всех. А потом отгоняли и продавали захваченный корабль и груз. Но вот однажды, в плохой день, наши горе-пираты разинули рот на кусок, который не смогли проглотить. «И теперь ты лежишь вот здесь». А я численность банды на базу не докладывал, и вовсе не обязан сдавать кого-то живым. И кто мне мешает вытолкнуть за борт одного из твоих дырявых друзей, а через десять минут и тебя? Как раз акулы подтянутся на запах крови. Вы этого не сделаете!» Незадачливый флебустиер задергался, попытался отползти, но веревки не пускали. «Ты так уверен в моем гуманизме? Я только что защищал трюм от твоих корешей, вот этими самыми руками». Знаешь, что делает с людьми взрыв осколочной гранаты в тесном помещении? Надо запатентовать. 500 фунтов фарша за три секунды. Пойдем посмотрим? Нет. Лучше к акулам? Нет. А давай в компанию к твоим дырявым друзьям. Говорят, у пиратов в аду вечный штиль и нет питьевой воды. Чет неуловимым движением выдернул из кобуры пистолет и воткнул в нас дрюпленнику. нет «Тогда рассказывай! Все! Подробно и точно! И помни, мразь, что быструю смерть надо еще заслужить!» Пленник затараторил перед объективом, непрерывно шмыгая носом. Он называл имена, адреса, координаты. Организаторы и акционеры прибыльного пиратского бизнеса, информаторы, скупщики краденого, отмывальщики денег. Длины знал неожиданно много. Слишком много для простого командира абордажной команды. «Кстати...» Вот эту нашу яхту они тоже однажды захватывали, убили хозяина и продали ее куда-то на дикие острова. Место на карточке памяти уже почти кончилось, когда появился настоящий патруль.